Глава двенадцатая. Ужин для старого р ы б а к а Отключив телефон, Егор некоторое время боролся с угрозениями совести. Ракуэн р а к у э н о м но Арам платил живыми деньгами, не кристаллами, но математика. Если пересчитывать в кристаллах, то часов за шесть работы грузчиком Егор получил бы от а р а м а всего двадцать, а еще вымотался бы так, что на следующий день даже встать бы не смог. А тут жми на кнопки и выводи деньги. Несравнимо. Да, может ему повезло с Ганкерами и больше таких доходов не будет, но он как минимум з а р а б о т а е т в р а к у они не меньше. Оставалась лишь одна проблема. Демо-аккаунт не позволял вывести больше сотни баксов в месяц. С этой мыслью Егор довел в а р в а р а до пристани, где дремал Сантьяго. Рядом с ним рыбачил игрок, но и этот, кажется, засыпал. Его поплавок замер на водной глади небольшого затона среди кувшинок. Ну дела, подумал Егор. Если тут клёва нет, я этот квест до утра буду делать. Деревянный настил пристани скрипел под ногами Варвара, из-за чего старый рыбак проснулся, заозирался. Не поднимаясь с кресла, он вытянул бутыль и приложился к ней. Сделав несколько смачных глотков, выдохнул, вытер рот. Добрый день, Сантьягу, сказал Егор. Обычный день, пожал плечами рыбак. Желаешь обучиться искусству рыбной ловли, странник? Искусству, хмыкнув, подумал Егор. Наливай д а п е й тоже мне искусство. Пока батя был жив, ездили с ним на рыбалку регулярно. В пять лет Егор поймал первого карася. В восемь уже сам вязал крючки и мог полностью собрать снасть. Отец предпочитал пассивную рыбалку. Выбрав место, засыпал все прикормом, обосновывался, настраивал удочки, закидывал и ждал. Ну и выпивал, разумеется, с мужиками. Егор уже не сиделось, он обходил весь берег в поисках места поуловисти. Желаю, ответил Егор. Вместо ответа Сантьяго снова приложился к бутылке, а перед Егором в сплыло системное окно. Сантьяго предлагает вам обучиться ремеслу рыбной ловли. Стоимость 10 кристаллов. Вместо того, чтобы заработать те же 10 баксов кристаллов у Арама, Егор собрался их потратить. И на что? На пиксели. Он с раздражением помотал головой, избавляясь от зашоренности мышления, и согласился оплатить урок рыбака. п е р с о н а ж а окутало сиянием, как всегда происходило при повышении уровня или характеристики. Ремесло рыбная ловля успешно изучено. Рыбная ловля. Мастерство первый уровень. Требуется удочка. Мастерство влияет не только на шанс улова, но и на его качество. В каждом водоеме Ракуэна можно выловить что-то поистине невероятное, но в опасных зонах шанс на редкий улов выше. Чем опаснее зона, тем б о л ь ш и й уровень мастерства требуется для того, чтобы успешно выудить рыбу или что-нибудь еще. Я дал тебе азы, заявил Сантьяго, весь процесс обучения не отрывавшийся от бутылки. Но всему остальному ты должен научиться сам. Вижу, что у тебя нет собственной снасти. Выловишь десяток солнечных карасиков мне на ужин, и эта прекрасная удочка, которую я самолично вырезал из лещины, твоя. Старик протянул неказистую удочку, одну из тех, что л е ж а л а у его ног, и Егор принял снасть и квест. Наставник рыбной ловли Сантьяго предлагает вам выполнить задание. Ужин для старого рыбака. В водах тихой речки водится особый вид карасей солнечный. Зажаренные в сметане солнечные караси любимое блюдо Сантьяго. Выловите 10 с о л н е ч н ы х карасей, используя его удочку, чтобы обеспечить старого рыбака ужином. Награды плюс 5 очков опыта, персональный предмет простая удочка Сантьяго. Варвар, громыхая доспехами, дошел до края пристани и сделал пробный заброс. Поплавок поначалу улегшийся набок, встал солдатиком, стоило грузилу опуститься. Наживки в отдельном виде в игре не существовало, по крайней мере сейчас Егор рыбачил на голый крючок. В центре экрана появилась десятисекундная полоска каста рыбалки. К его середине поплавок попрыгал, подергался, лег набок и резко ушел под воду. Егор прожал крестик, геймпад завибрировал, сорвалась. Следующий заброс выдался вообще пустым, а вот третий стал успешным. Вы поймали солнечного карася. Квестовый предмет. Рыбная ловля плюс один. Мастерство второй уровень. Инвентарь пополнился квестовым карасиком, негодным вообще ни на что, кроме как отправиться на жареху Сантьягу. Так и пошло. Случались и пустые забросы и сорвавшиеся карасики, но спустя минут пять квест был выполнен. Задание ужин для старого рыбака выполнено. Награды плюс пять очков опыта, персональный предмет простая удочка Сантьягу. Старый рыбак меланхолично забрал рыбу, пожелал успехов и богатого у л о в а Удочка преобразилась. Раньше ее свойства не показывали ничего, кроме названия и пояснения, что это квестовый предмет. Теперь же появилось кое-что интересное. Простая удочка Сантьяго. Инструмент, двуручное оружие, удочка. Персональный предмет принадлежащий гору. Качество обычный предмет. Урон 0.1. Прочность 10 из 10. Есть. Спрятав выжделенную снасть в инвентарь, Егор припустил в таверну на бегу, удивляясь, что удочка может послужить оружием, двуручным, но с почти нулевым уроном. Уж лучше кулаками. Спустя несколько минут он уже доставал первозданное кайло из сундука, выложил удочку на пол, трижды сплюнул через левое плечо, чёртовы суеверия, и замахнулся, чтобы ударить кайлом, но остановился. Теперь с киркой в руке свойства удочки показывались иначе. Чуть ниже строчки о прочности красовалась и конка кирки, и рядом пояснение. Вероятность перенять с в о й с т в а персональный предмет 95 процентов. Вероятность перенять с в о й с т в а урон 0.1 45 процентов. Очевидно, что такое стало возможным благодаря восприятию, и шансы велики. н у по крайней мере на привязку к душе. На второе свойство Егору было плевать. В пару ударов кайлом варвар разнес удочку в хлам, а Егор зажмурился. Фортуна, дама капризная, может и посмеяться, одарив нулевым уроном, но отказав такой нужной персональности. Егор приоткрыл глаза и пробежался по логам. Ух, пронесло. Количество свойств разрушенного предмета простая удочка Сантьяго два. Расчет вероятности перенять свойство персональный предмет положительно. Расчет вероятности перенять свойство урон 0,1 отрицательно. Свойство персональный предмет поглощено. По ударной части Кайла прошла волна сияния. Гейм подрогнул. Свойства первозданки обновились. Первозданная Кайло хозяйки медной горы. Инструмент. Двуручное оружие. Кирка.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 Прочность 995 из 999». 9 д а з а о р а л Егор тряся над собой геймпадом. Получилось. н е м е ш к а я о н выгрузил всю добычу, п о д н я т у ю из т е л Ганкеров и занялся инвентаризацией. Разбирать было что: одних только шлемов выпало три штуки, один с ранней звезды и два с непобедимого гладиатора. Но начать усиливать кирку он решил с бронеливчика Варварки. Боевой плетеный мундир, доспехи, корпус, латы. Качество необычный предмет. Защита 14, плюс 3 к с и л е плюс один к ловкости. Прочность 36 и з 70. м Мундир? Но-но. Ну -ну. Егор чувствовал к этому предмету какую-то личную неприязнь. К тому же тот был зеленым. с двумя магическими свойствами и хотелось посмотреть сможет ли Кирка поглотить оба свойства. с у д о ч к а это не прокатила, но Кирка превзошла ожидания. Вероятность перенять свойство з а щ и т а 14,95%. Вероятность перенять свойство плюс 3 ксиле 45%. Вероятность перенять свойство плюс 1 к ловкости 15%. Вчитываясь в цифры шансов, Егор едва сдержал восторженный вопль. Кирка могла перенимать показатель защиты. Это что же получается? С нею ему и доспехи не понадобятся. Кроме того, выяснилось, что каждое следующее свойство поглощается с меньшей вероятностью. Защита свойства обычного предмета, потому и шанс высок. Мысли проскользнули между ударами, коих пришлось нанести четыре. Последний разнес бронеливчик в пыль, после чего появилось оповещение. Количество свойств разрушенного предмета боевой п л е т ё н ы й мундир три. Расчет вероятности перенять свойство защита четырнадцать положительно. Расчет вероятности перенять свойство плюс 3 к силе положительно. Расчет вероятности перенять свойство плюс 1 к ловкости отрицательно. Свойство Защита четырнадцать плюс три к с и л е поглощены. Следующей жертвой стала юбка ранней звезды. К ней неприязнь была поменьше, а ударов на разрушение потребовалось целых шесть. Защитное свойство поглотилось, а вот над двумя магическими показателями пролетела розовая птица о б л а м и н г о Осознав, что собственными руками только что разнес в пыль примерно сотню баксов, Егор расстроился, ведь скоро маме предстоит операция. Он не надолго задумался. Первоозданную мифическую кирку надо продавать, но на демо-аккаунте деньги в этом месяце уже не вывести. Значит, правильнее все вложить в себя, чтобы получить больше. Улыбнувшись, Егор продолжил разрушать добычу, прерываясь лишь на то, чтобы мельком оценить, успешно ли прошло поглощение. Он постепенно раздолбал лишние магические предметы, а потом и все обычные. На синие, керасу и поножи рука не поднялась. С большой вероятностью поглотились бы показатели защиты и первого бонуса, а вот другие бонусы, скорее всего, просто сгорели бы. По той же причине Егор оставил на себе и все остальное. Сначала оставил, потом полез в профиль и вспомнил, что у него скопилось четыре свободных очка характеристик, полученных за повышение уровней. Тогда его осенило. Он снял с себя зеленый шлем непобедимого гладиатора и положил на пол. не сводя глаз с характеристик предмета, добавил одно очко в удачу. Есть шансы перенять с в о й с т в а немного повысились, неравномерно. Где-то добавилось десять процентов, где-то пять, где-то вообще один. Вероятность перенять свойство защита десять девяносто шесть п р о ц е н т в е р о я т н о с т ь перенять свойство плюс пять к выносливости пятьдесят процентов. Вероятность перенять свойство плюс три к мудрости. Двадцать пять процентов. Выругав себя за то, что раньше не сообразил, как правильно уничтожать добычу, Егор тремя кликами повысил удачу до пяти. Потом по ч а с а в затылок решил, что поглощенные свойства, сколько бы их ни было, это считая навсегда. А вот надетый шмот можно и потерять. Не ганкер, так какой-нибудь злой босс прикончит или в пропасть провалишь, тогда вообще без шансов вернуть. Приняв решение, он снова взялся за разрушение. Не избежали этой участи даже меч, кинжал, ожерелье и кольца, снятые с ганкеров. Кроме того, он отозвал не проданные шмотки аганбата, выставленные на аукцион, чтобы освободить сумки. К этому моменту ушло две шмотки, что принесло Егору четырнадцать крисов. Через четверть часа варвар пятого уровня гор привычно щеголял в одних труселях. гордо сжимая в руке мифическую кирку. п е р в о з д а н н о е кайло хозяйки м е д н ы й горы. Инструмент двуручное оружие кирка. Персональный предмет принадлежащий гору. Качество п е р в о з д а н н ы й мифический предмет. Урон 36-48. Защита 302. Плюс 72 к силе. Плюс 36 к ловкости. плюс сорок пять к выносливости, плюс двенадцать к интеллекту, плюс шесть к мудрости, плюс семь к духовности. Это казалось бы о б ы ч н а я кирка-руда-копа способна разрушить любой предмет и с некоторой вероятностью перенять одно или несколько его свойств. Если кирка уже имеет аналогичные характеристики, показатели суммируются. Поглощено свойств тридцать шесть. Прочность девятьсот пятьдесят два. Из д е в я т с о т девяносто девяти. Жаль, что не все свойства успешно перенялись киркой. Часть очков прочности потерялась впустую, но и так вышло неплохо. Вспомнив, как успешно варвар стал уклоняться не только от физических, но и от магических атак, Егор вложил четыре свободных очка навыков в атлетику. С учетом бонусов кирки профиль стал выглядеть так: Гор, человек, варвар пятого уровня. Основные характеристики: сила 94. ловкость 45. выносливость 63. и н т е л л е к т 13. мудрость 7. духовность 13. харизма 1. удача 5. восприятие 1. умения: атлетика 16. воровство 1. н е з а м е т н о с т ь 3. танец 9. ремесла: рыбная ловля 10. Теперь повоюем, ухмыльнулся Егор.